что до Флинка, то он был поверхностным приспособленцем. Выбрав Рембрандта в учителя всего на один год, в 1635, когда на Рембранте помешался весь Амстердам, он быстро научился имитировать мастера. Да так сноровисто, что многие его полотна принимались за написанные Рембрантом, а, возможно, и продавались как таковые, и, вероятно, не без ведома самого Рембранта. Говерт Флинг что не год, то менял манеру и уже имитировал прозрачность отделки и тщательную проработку деталей, присущие кому-то еще, когда консервативные высшие слои амстердамского делового сообщества обуяла любовь к классицизму. И Флинг тут же стал одним из художников, возглавивших это течение и противопоставивших его работам Рембрандта, благо стал пользоваться у многих дурной славой. Эйленбюрх был, помимо прочего, художественным агентом и Флинка тоже.